Глава восьмая Утром Платоныч едва добудился Кузьму. То дотянул до ушей тонкое лоскутное одеяло, один большой нос торчал наружу и выдавал такой свист переливом, что Платоныч с минуту стоял над ним, с удовольствием слушал. Потом крепко тряхнул гуляку. «Кузьма! А, Кузьма!» Свист на секунду прекратился, Кузьма пошевелился, сладко чмокнул губами И снова выдал веселую руладу — Вставай, Кузьма! Кузьма открыл глаза, огляделся Они спали на полу, на старых, вытертых полушубках «Пойдем — Пойдем! Кузьма деловито вскочил и тут же сел Поспешно спрятал длинные худые ноги В коротких кальсонах под одеяло Увидел дверь горницы и все вспомнил Узме никого не было, хозяин ушел на работу, а Гафья убиралась в ограде. Клавдина Шубейка висела на стенке рядом с тужуркой кузьмы. Ты где был вчера? Негромко спросил Платоныч. Кузьма натягивал под одеялом Галифе. И вместо ответа сырка глянул на горничную дверь, покраснел. Что ты спросил? А где был вчера? Да так, прошелся по деревне. А, -а, «А, ну, умывайся, пойдем. Я тут кое-что придумал. Хочу рассказать тебе». «Что придумал?» «Потом». Наскоро перекусили, выходя, встретились с Агафьей. «Вы позавтракали? Я там на столе оставляла». Она пытливо заглянула в глаза Кузьме. «Мы уже. Спасибо», — ответил Платоныч. Кузьма выдержал взгляд Агафьи, прошел мимо. «По-моему, тут э, кто-то из города шурует», — заговорил Платонович, когда вышли за ворота. «Или же человек специальный в город ездит». «Но связь с городом есть, это точно». Кузьма плохо его слышал. Шаг за шагом вспоминал и снова переживал он вчерашнюю ночь. Голос Платоныча звучал далеко и безразлично. Он рассказывал о том, что нужно, по его мнению, сделать в ближайшие дни. Дело, ради которого они сюда приехали, было такое Месяца два назад к югу от Бакланин начала действовать шайка отчаянных людей Сначала их приняли за обычных грабителей, но потом поняли После налета на деревне наводит головорезов опытная и мстительная рука В деревнях громили сельсоветы, избы читальни В одном селе сбили замок с каталажки и распустили арестованных Как только банду начинали преследовать, она уходила в Глухомань, и там ее достать было трудно. Чоновцам нужна была помощь местного населения и верных людей. Губернская ГПУ выслала в эти места несколько человек выследить банду и подготовить ее разгром. В числе таких были и Родионовы. Они не были чекистами, приехали в Сибирь, чтобы помочь возродить жизнь на тех небольших заводишках в уездных городах, которые стояли немые и холодные с гражданской войны. Когда же узнали, что места эти им знакомы, попросили пока повременить с заводами. Платоныч согласился. Кузьбу уговаривать не пришлось. По документам они числились представителями губернского ОДН. Общество дало неграмотность. А Платоныч согорелся мыслью построить в Баклане школу руками самих крестьян. Благо это заодно поможет лучше скрыть истинную цель их приезда. «Походим по дворам, посмотрим», — говорил Платоныч. «Может, двух зайцев сразу поймаем?» «Только осторожно, конечно. Тебе хорошо бы с парнями сойтись. Кузьма согласно кивал головой. «Сойдусь». «Девка-то нравится?» — неожиданно спросил Платоныч. «Как обухом огрел?» Кузьма насупился. «Какая девка?» «Хозяйская». Платоныч поверх очков посмотрел на него и засмеялся. Смеялся он тихо, хитро и весело. По всему лицу разбегались мелкие морщинки. «Хе-хе! Эх ты, чекист, голова садовая!» Потом посерьезнел, сказал. «Взрослеть да, Кузьма». Сколько уж тебе, я все забываю? Двадцать. Ну вот. И я вижу мать свою. Тогда до 30 лет все крастело, как девушка. В сельсовете взяли список наиболее зажиточных семейств. Не получится это у вас, любезно сказал Колокольников, не будут строить. Посмотрим. Весна как раз пришла, у каждого своей работы. «По пять дней отработают, ничего не случится». А пробуйте, конечно». В первом же доме у Беспаловых хозяин добродушный, зажиревший мужик с узкими внимательными глазками выслушал их. Прямо и просто сказал. «Нет». «Почему?» «Это же дело добровольное». «Конечно». «Ну вот, мне это не подходит». «Некогда». «Один день?» «Ни одного. Даже посмотреть на нее не пойду». В другом, не менее категорично, но более ядовито, объяснили. Наши голодранцы церковь без дат сломали? Ну и школу пусть без дат строить. А то умные какие, разлыся лоб. Вот кем и дети, галаж Без выражений можно? Обозлился Платоныч. Вам же школа-то нужна. Кому нужна, то отпускай строить. Нам без нее хорошо живется. На улице Платоныч задумался. «Крепкий народ». «Неужели все такие?» «Мы неправильно сделали, что к богатым пошли», — сообразил Кузьма. «Пожалуй», — согласился Платоныч. «Пойдем подряд, без разбора».